Ошибка Пинкертона Глава первая. Исчезновение Сюзанны Гранье Было светлое солнечное утро. Над Пинкертон сидел в садике, снятого им на лето особняка, расположенного на одной из оживленнейших улиц Балтимора. Стояла жара, и он откинулся на спинку плетеного кресла, в сладкой стоме закрыв глаза. — Вы спите, начальник? — послышался в этот момент чей-то голос. Из-за высоких кустов акации появился его помощник Боб Роланд. Нет, ответил знаменитый сыщик. А в чем дело? Вас хочет видеть один молодой человек, некто Христофор Винклер. Барон Христофор Винклер? Переспросил Пинкертон. Нет, он, кажется, не барон. Просто Винклер. Проси его в сад и не забудь сказать Тому, чтобы он подал сюда кофе. Хорошо, будет сделано, начальник произнес Боб Руланд и направился к особняку. «Христофор Уинклер», — подумал тем временем знаменитый сыщик. «Если он барон, то, несомненно, тот самый, которого я встретил несколько месяцев назад в Питтсбурге на балу у графини Клервиль. Сам, будучи миллионером, он намеревался вступить в брак с девушкой из очень бедной семьи». Вскоре вернулся Руланд, сопровождая белокурого молодого человека, с бледным лицом и задумчиво выразительными глазами. Над Пинкертон пошел ему навстречу и, обменявшись рукопожатием, предложил сесть в кресло. «Если не ошибаюсь, имею честь беседовать с бароном Уинклером», первым заговорил сыщик. «Да, я барон Уинклер», немного удивившись, ответил тот и потом тихо добавил. «А вы разве знаете меня?» «Совсем недавно я видел вас на балу в Питтсбурге». Услышав это, Винклер изменился в лице. Хотел что-то сказать, но остановился, поскольку появился какой-то человек. Это был негр Том, лакей Пингертона, который принес кофе. Его добродушное, лоснящееся лицо расплывалось в улыбке, сверкающей белизной крепких зубов. «Не угодно ли, сэр, чашечку кофе?» — спросил сыщик Винклера и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы, может быть, не привыкли пить кофе в такую жару? Но совсем недавно доктора выяснили, что холодная вода, а тем более уиски, менее полезны человеческому организму во время зноя, нежели горячий кофе». Уинклер молча, слегка кивнув головой, придвинул чашку кофе. Когда Том ушел, Уинклер сначала неуверенно, потом довольно бойко заговорил. После этого бала у графини Клервиль в моей жизни произошел перелом. Дело в том, что раньше я был влюблен. Безумно влюблен, признаюсь вам, в одну русскую девушку, которая поселилась в Соединенных Штатах всего два года назад со своей матерью. Из бедной семьи, но хорошо образованно говорила на трех языках и была великолепно воспитана. Имя ее, впрочем, оно вам ни о чем не скажет, Анна Любимова произнес сыщик. «Однако вы хорошо осведомлены, мистер Пинкертон. Итак, мы любили друг друга, и мне казалось, что я никогда не смогу променять любовь к ней на другую. Но... Питцбургский бал показал обратное. Там меня познакомили с некой Сюзанной Гринье, которая по темпераменту и внешности была полной противоположностью Анне. Правда, они хороши обе, но каждая по-своему. Анна... Тиха, скромна, если хотите, даже немного наивна. Сюзанна — довольно пылкая женщина. Ее пикантность свела с ума не одного мужчину. Анна — голубоглазая блондинка, Сюзанна — жгучая брюнетка, типичная дочь Южной Франции. И так далее. Стоит ли говорить, что я попал под очарование Сюзанны, забыв все на свете и думая только о ней? Конечно, вы можете решить, что у меня непостоянный характер, Да, скорее всего, так оно и есть. Но в этом нет ничего удивительного. Мой отец по происхождению англичанин, но мать — француженка. Впрочем, ближе к делу. За очень короткое время я близко сошелся с Сюзанной Гринье. И дело шло к свадьбе. Но вдруг неделю тому назад она бесследно исчезла. При последних словах голос Винклера дрогнул. И чтобы скрыть свое смущение, Он небрежно начал что-то чертить на песке, напивая какой-то веселенький мотивчик. Разумеется, над Пинкертон великолепно понимал, что у Винклера происходило на душе. — И это все? — спросил сыщик. — Нет, это не все, — ответил барон и дрожащими руками вынул из бумажника фиолетовый конвертик, в котором было письмо. В этот момент Боб Руланд незаметно наклонился к Пинкертону и шепнул ему на ухо «Уакинг». Пинкертон согласно кивнул головой и взял у Уинклера письмо. Оно содержало следующее. «Многоуважаемый барон, если вы хотите увидеть свою невесту и вновь быть с ней, ровно через две недели после получения сего письма «Опустите конверт с пятью тысячами долларов в дупло старой сосны у часовни близ города Линкольн в штате Небраска. Уважающий вас, вокинг по скрипту, вмешательство полиции будет бесполезным. Уверяю вас, об этом вы должны помнить, если питаете хотя бы капельку любви к своей невесте». «Когда вы получили это письмо?» — спросил сыщик. «Позавчера утром». Несмотря на постскриптум, вы все же обратились ко мне. Что заставило вас это сделать? Мне посоветовал один старичок, попутчик, с которым я оказался в тот день в одном купе, и которому поведал о своем горе. Кто из вас первым заговорил? Вы или он? Он. Старичок спросил, почему у меня печальный вид. Вы хорошо сделали, что пришли ко мне. У меня к вам еще один вопрос. Где и с кем жила Сюзанна Гринье? Она жила одна, в снятом ею особнячке на музейной площади. Как раз рядом с только что построенным театром Палас. «Я очень и очень благодарен вам, сэр, за сведения. Я немедленно дам вам знать, как только начну действовать». Сыщик и барон распрощались. Каково же было удивление Уинклера, когда, вернувшись домой, он снова увидел на своем столе такой же фиолетовый конверт. Распечатав его, он прочел. Многоуважаемый барон, несмотря на постскриптум в моем первом письме, вы все же обратились за помощью к известному сыщику Нату Пинкертону. Дело несколько осложнилось. Впрочем, поставленные вам условия остаются в силе. С нижайшим почтением, Уокинг. Глава вторая. Освобождение узницы. Когда ушел барон Винклер, Над Пинкертон обратился к Бобу Руланду со следующими словами. «Итак, известный авантюрист Джеймс Уокинг, совершивший весьма ловко и довольно смело, надо отдать ему должное, кражу редчайшего калифорнийского слитка золота в горном музее города регина теперь перенес арену своих действий к нам в Балтимор». В городе регина Полиции не удалось поймать его, но, тем не менее, при совершенно необычных обстоятельствах, о которых я как-нибудь потом расскажу тебе, был сделан слепок пальцев его левой руки. Он сейчас находится у меня и может стать хорошей уликой в раскрытии преступления, связанного с Сюзанной Грынье. Он хранится в сейфе моего рабочего кабинета и является одной из ценнейших реликвий моей криминалистической коллекции. Конвертики Уокинга фиолетового цвета. Вы, конечно же, обратили на это внимание, начальник. Еще бы. Нус, Итак, он у нас в Балтиморе. Что вы решили теперь предпринять, начальник? Займусь розыском невесты барона Винклера, пропавшей без вести Сюзанны Грынье. Меня интересует, что вы думаете о господине, попутчике барона. Честно говоря, затрудняюсь сказать что-либо определенное, патрон. Над Пинкертон ничего не ответил на это, быстро встал и направился к дому, насвистывая мелодию своего любимого вальса из «Принцессы Долларов». На Навстречу сыщику вышел его второй помощник, Гайнс Моррисон. Было видно, что он чем-то сильно озабочен. «Я должен сообщить вам нечто чрезвычайно важное, мистер Пинкертон». «В чем дело, Гайнс?» «Уокинг в Балтиморе». «Это нам уже известно, дорогой мой», — сказал смеясь Боб Руланд. «Ну, рассказывай, в чем дело?» — перебил Боба Пинкертон. Сегодня в вагоне поезда я вздремнул немного, а проснувшись на какой-то остановке, увидел рядом с собой сгорбленного старичка в сером клетчатом пальто, который обратился ко мне со словами «Вы меня не узнаете, мистер Моррисон?» «Нет», — ответил я, — «Кто же вы?» «Я Уокинг». И с этими словами он залился громким раскатистым смехом. Я быстро вынул револьвер и бросился к нему. На меня отвлек страшный треск разбитого стекла. Как потом выяснилось, результат брошенного кем-то камня. Когда я обернулся, Уокинга и след простыл. Я уже ничего не мог сделать, так как поезд тронулся. Сыщик всегда должен быть на чеку, наровоучительно заметил Пинкертон. На следующий день к великому сыщику опять пришел барон Уинклер, я принес два письма. Одно, полученное от Уокинга вчера, второе, только что пришедшее от Сюзанны Грелье. В нем она писала. «Дорогой Христофор, я нахожусь в подвале часовни около города Линкольн, как я случайно узнала. За мной постоянно наблюдает мой похититель. Благодаря счастливому стечению обстоятельств мне удалось передать эту записку через крестьянского мальчика-пастуха». Дай бог потом смогу все рассказать подробно. Выручай. Твоя Сюзанна. Что можно предпринять, мистер Пинкертон? Спросил барон сыщика. Вы должны остаться в Балтиморе, чтобы Уокинг или его сообщники, следя за вами, не смогли догадаться, что вы получили от Сюзанны Гранье, вашей невесты, письмо. Я же с Бобом Руландом немедленно отправляюсь в Линкольн. Моррисон переоденется и будет... «Всюду сопровождать вас, так что вы можете не беспокоиться за свою жизнь». «Но объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Как он мог узнать, что я обратился к вам за помощью?» — спросил Уинклер. Над Пинкертон улыбнулся. «Старичок в сером клетчатом пальто, с которым вы встретились в поезде, и был Уокинг, известный авантюрист». «И в руках этого негодяя моя невеста!» — еле слышно прошептал Уинклер. Через час великий сыщик и Боб Руланд уже сидели в купе скорого поезда, несущегося в город Амаха. Там они должны были пересесть в дирижанс, чтобы попасть в Линкольн, поскольку этот город еще не имел железнодорожного сообщения с другими населенными пунктами. Добравшись до окрестности Линкольна, сыщики покинули дилижанс и, переодевшись в небольшом сосновом лесочке в одежду рабочих, Продолжили путь пешком. У первого же прохожего они спросили, где находится часовня. Тот не замедлил указать на нее. Часовня стояла у подножия обрывистой скалы. Подойдя ближе, сыщики увидели бурную, порожестую речушку, впадавшую в Плат-Ривер, приток Миссури. Перейти ее вброд было нельзя. И потому они стали искать переправу. В шагах в ста от часовни находился подвесной мостик, по которому сыщики перебрались на другой берег и подошли к часовне. Она была наглухо заперта. Штукатурка на покосившихся стенах во многих местах осыпалась, и вообще часовня имела убогий вид. Она полуразвалилась и уже мало напоминала церковное строение. Местность вокруг часовни была пустынная и скалистая. Лишь неподалеку возвышались сосны, одна из которых выделялась своей причудливой формой и зияющим дуплом. «Вероятно, это и есть та самая сосна», — шепнул Пинкертону Боб Руланд. Над Пинкертон, в знак согласия, кивнул головой и стал осматривать часовню. Вдруг он тихо присвистнул, заметив на плесени одной из досок, которыми было забито окно, свежий отпечаток мужской руки. Он, несомненно, как сразу заключил Пинкертон, принадлежал Уокингу. Затем он сделал еще одно не менее важное открытие. Дверь часовни открывалась довольно странным способом. Сначала ее надо было приподнять, повернуть ручку, а потом отодвинуть в сторону. Над Пинкертон оставил Боба снаружи, а сам, лишь слегка приоткрыв дверь, вошел в часовню. Стены внутри были голые. Лишь на одной из них перед большой картиной с библейским сюжетом висела старая, покрытая узорчатой чеканкой лампада. Осмотрев внимательно все стены с помощью электрического фонарика, над Пинкертон стал изучать каменный пол и заметил в углу люк. Он бросился к нему и открыл его. Вниз вела каменная лестница. Когда сыщик стал спускаться по ней, наверху вдруг что-то щелкнуло, и люк. Захлопнулся. Сыщик посмотрел вниз и увидел поразительной красоты женщину, забившуюся в угол грязного и темного помещения, в котором сильно пахло гнилью. Это была Сюзанна Гринье. «Не бойтесь», — сказал сыщик. «Я друг Христофора Уинклера. Я пришел освободить вас». Пинкертон кратко рассказал ей обо всем и принялся осматривать помещение. Стены, пол, как и в часовне, были высланы каменными плитами. А в стене напротив люка виднелось небольшое квадратное окошко. За этим окошком, скорее всего, был подземный ход в пещеру, расположенную в одной из скал, находившихся около часовни. «Через это окошко я получаю свою скудную пищу», — сообщила Сюзанна Гринье. «Вас привели сюда через часовню?» — спросил сыщик. «Не знаю». Человек в маске, который привез меня на автомобиле к часовне, завязал мне глаза платком и втащил сюда. «Но каким путем он шел, я не знаю», — ответила бедная Сюзанна. В это время в подвале зажегся электрический свет, и в окошко показалась молодая, чисто выбритая физиономия. Сюзанна бросилась к Пинкертону, обняла его дрожащими руками и прошептала. «Спасите! Спасите меня, ради Бога, мистер Пинкертон! Это он!» «Добрый день, дорогой Нат!» — крикнул сыщику незнакомец. «И вы, если я не ошибаюсь, не прочь провести время в заточении?» Нат Пинкертон, бросившись к люку, попытался открыть его, но безуспешно. В этот момент электричество погасло. Темноту помещения теперь рассеивал лишь тусклый свет фонаря сыщика. «Не трудитесь, мой дорогой», — продолжал между тем незнакомец. «Люк открывается лишь сверху. Не будь я уокинг. А пока прощайте. Я направляюсь в Балтимор». «Что же нам теперь делать?» — спросила в испуге несчастная девушка. «Ждать», — хладнокровно ответил сыщик, надеясь на Руланда, находившегося около часовни. «Надо ему как-то дать знать о нас», — подумал Пинкертон. Но наверху уже послышался ляск, люк приоткрылся, и на фоне слабых солнечных лучей показалась голова Боба Руланда. Не спускайся сюда! крикнул великий сыщик, а затем помог Сюзанне Грынье взобраться по лестнице. Какая миленькая, сказал Боб Пинкертону, когда увидел девушку. Ты отлично поступил, поторопившись освободить нас, ответил ему сыщик. Там внизу не слишком-то хорошо. Что же касается Уокинга, то оба сыщика решили пока не пускаться на розыске, поскольку несчастную девушку надо было срочно доставить к ее жениху, барону Христофору Уинклеру. Глава третья. Неожиданный финал. Когда все трое подошли к речушке, подвесного мостика на месте не оказалось. Очевидно, кто-то разобрал его. Сыщикам ничего не оставалось делать, как только искать другую переправу. Они направились вверх по течению, и часа через четыре, утомленные ходьбой по холмистой местности, добрались до деревушки. Оба сыщика привели себя в благообразный вид, надев приличные костюмы, которые были у Боба Руланта в дорожном саквояже. В лучшей гостинице, расположенной на большой живописной горе, они сняли два номера, чтобы переночевать так как Сюзанна Гринье после пережитых волнений и трудной дороги очень нуждалась в отдыхе. На следующее утро, когда горничная вошла в номер Сюзанны, ее, увы, там не оказалось. Горничная немедленно сообщила об этом сыщикам. Все их попытки найти несчастную девушку оказались напрасными. Обыск гостиницы и сада ни к чему не привел и они были вынуждены вернуться в Балтимор с пустыми руками. Более того, когда они вышли из поезда на вокзале в Балтиморе, Пинкертон воскликнул. «Черт возьми! Боб, ты не знаешь, где мои ключи?» Прав, не знаю, начальник». «Куда же я мог их подевать в самом деле?» После тщательных поисков над Пинкертон пришел к выводу, что ключи его бесследно пропали. «Какая непростительная оплошность с моей стороны!» В потерянной связке находились ключи от моего кабинета и сейфа. Вскоре они подкатили на автомобиле к особняку Ната Пинкертона. Неожиданно Боб громко вскрикнул и показал своему начальнику на дома. Дверь была открыта, а когда сыщики вошли в переднюю, они увидели на столике связку ключей и фиолетовый конверт. Пинкертон распечатал его и прочитал. Великий сыщик «Не хочу оставлять вас неведениями, поэтому сообщаю, что негр Том, мой сообщник, кто б мог подумать, помог мне проникнуть в вашу квартиру. Дверь вашего кабинета, которая у вас всегда на замке, равна, как и сейф, была открыта ключами, изъятыми у вас в подвале и тогда же переданными мне Сюзанной, тоже моей сообщницей. Признайтесь, мой дорогой Нат, ведь не дурную сыграли мы с вами шутку, не правда ли?» Впрочем, Стоит ли вам отчаиваться, ведь и великим людям свойственно делать ошибки? Кроме всего прочего, должен сообщить вам, что в сейфе я ничего не взял, за исключением слепка моей руки, который я разбил на мельчайшие кусочки там же, у вас в кабинете. Следовательно, вы не можете сказать, что я совершил у вас кражу. В мои планы в данном случае входило лишь уничтожение слепка, мешавшего мне действовать дальше, что я и сделал. В заключение, прошу вас передать вашему помощнику, Бобу Руланду. привет от Сюзанны гранье он ей очень симпатичен. Уважающий вас, Уокинг. Тома, лакея великого сыщика, дома не оказалось. Он, по-видимому, действительно исчез. Кроме слепка руки Уокинга, все, как он и заверил Пинкертона, оказалось на месте. Пинкертон весьма задаченный и раздосадованный случившимся, многозначительно заметил, что его борьба с Уокингом только начинается. Тем не менее, он чувствовал себя побежденным, да и авторитет гениального сыщика несколько упал в глазах его помощника. Как бы там ни было, вечером того же дня Натт Пинкертон отправился к барону Уинклеру и, скрипя сердце, все рассказал ему. Умолчав лишь о том, что его невеста, хорошенькая Сюзанна, оказалась сообщницей известного авантюриста Джемса Уокинга. Прошло полгода. Однажды в солнечный день в одном из лучших кафе города Балтимора, расположенном на пляже под открытым небом, встретились два господина. Один из них был Гайнс Моррисон, другой — барон Уинклер. «Здравствуйте, Моррисон». Здравствуйте, барон. Какими судьбами? Ведь вы, если не ошибаюсь, хотели покинуть Балтимор. Да, но вышло иначе. Присядем за столик, я вам все расскажу подробно. А знаете что, я предлагаю поехать в казино и провести там вечер. При всем желании не могу. Меня ждет жена. — Как, вы женаты? — воскликнул Моррисон. — Представьте себе. — Да. — И угадайте, на ком? — Никто не приходит на ум. «На нелюбимовой!» «Всё же, давайте присядем!» Они сели за отдельный столик и заказали виски. После чего Уинклер продолжил разговор. «После сообщения Ната Пинкертона о его неудаче, я получил от Уокинга записку, в которой он уведомил меня, что если я хочу видеть свою невесту, то в назначенный день должен прийти в большой музей» где она будет ждать меня на диванчике малинового цвета, который стоит под известной картиной избрания Вашингтона. Но предварительно я должен выполнить условия, изложенные в первом его письме, содержание которого вам хорошо известно. Так я и сделал. Я отправился в Линкольн, отыскал там часовню и сосну. Положил в дупло пять тысяч долларов, а когда в назначенное время, кажется, дня два спустя, пришел в музей еще издали увидел у картины избрания Вашингтона женщину. Но это была не Сюзанна Гринье, это была Анна Любимова. Сначала у меня была мысль обратиться в бегство, но потом какая-то неосознанная сила повлекла меня к ней. Я подошел и раскланялся. не стану описывать вам нашего разговора, тем более, что он был довольно бессодержательным. Но не могу обойти молчанием следующее обстоятельство. Анна Любимова, как оказалось, получила накануне нашей встречи письмо, написанное якобы моей рукой, в которое я просил ее прийти в музей именно сейчас, то есть в указанное мне Уокингом время. Тут же вспомнились слова Пинкертона, что Сюзанна, по его мнению, для меня навеки потеряна. И какое-то внутреннее чувство заставило меня поверить этому. Вновь встретившись с Пинкертоном, я узнал подробности о Сюзанне Гринье пережив глубокое потрясение. Но меня спасла старая любовь. Я женился на Анне Любимовой. Все, слава богу, кончилось хорошо. На судьбу мне грешно жаловаться.